Первые корабли мы все же захватили, но потопить не успели. Подоспел Кейн. Я стоял на залитой кровью палубе, а вокруг дюжина оставшихся в живых воинов. Мы видели, как Кейн подошел к борту и поднял губам рупор: "Сдавайся! Даруешь ли ты жизнь моим воинам, если я добровольно сложу оружие?" спросил я его. "Да", ответил он. "Мне бы не хотелось терять людей в бессмысленном бою." В этом уже нет необходимости. Ты даешь мне слово принца? Снова спросил я. Он с минуту раздумывал, потом кивнул в знак согласия. Даю. Прикажи своим людям бросить оружие и сразу переходите на мой корабль. Я вложил меч в ножны и подал знак команде. Вы доблестно сражались, и я принц Амбара никогда этого не забуду. Но сегодня мы проиграли. Я вытер окровавленные руки краем плаща. Бросайте оружие. Однако помните, ваш подвиг бессмертен, и я еще вас славлю его при дворе Амбара. Мои воины, девять краснокожих великанов и трое маленьких мохнатых людей, обливаясь слезами, бросили оружие на палубу. Пусть вас не терзает мысль, что все потеряно, добавил я. Борьба за Амбер еще не окончена. Мы проиграли только эту битву, но бой идет и в других местах. Мой брат Блейз пробивается сейчас в Амбер по суше. Кейн сдержит свое слово и оставит вам жизнь, когда увидит, что меня нет. А я пойду на помощь Блейзу и продолжу поход на Амбер. Кейн не знает, что Блейз отрекся от прежней клятвы и вновь идет на Эрика войной. Мне очень жаль, что я не могу взять вас всех с собой. Я незаметно вытащил из за пояса карту, и когда корабль Кейна подошел к нам вплотную, уже вызвал Блейза. Под холодной поверхностью карты что-то слегка шевельнулось. Кто это? – спросил Блейз. Корвин, – ответил я. Как у тебя дела? Мы выиграли битву, но потери большие. Сейчас передыхаем. Завтра снова в поход. А у тебя как? — Надеюсь, что мы утопили, по крайней мере, половину флота Кейна. Но битвы все же проиграли. Он сейчас берет меня на абордаж. Помоги мне уйти. Блейс протянул руку. Наши пальцы встретились, и я упал в его объятия. — Я начинаю привыкать к подобным встречам, — пробормотал я. Блейс тоже был ранен в голову, и левая кисть оказалась забинтованной. Пришлось отбивать удар саблей голыми руками, объяснил он, заметив мой взгляд. Болит здорово. Мы проследовали в его шатер. Блейз открыл бутылку вина и предложил мне хлеба, сыра и вяленого мяса. Сигарет у него все еще было в достатке, и я с наслаждением выкурила одну, пока его врач обрабатывал мои раны. В армии Блейза оставалось 80 тысяч. С вершины холма я оглядел его лагерь. Сгущались сумерки, и мне все больше казалось, что впереди мелькают костры всех тех бесчисленных биваков, что разбивали мои армии на протяжении многих веков. Внезапно глаза мои увлажнились слезами. Это были слезы жалости ко всем тем людям, что в отличие от принца Фамбара живут лишь короткий срок. А потом неизменно превращаются в прах. Сколько их нашло свой преждевременный конец на полях сражений в этом мире. Я вернулся в шатер, и мы с Блейзом прикончили бутылку.